Глава двенадцатая. Рейлин Прошло уже почти две недели в лагере, а Рейлин все еще не выполняла дневную норму. Баллард был терпелив, однако на тринадцатый день ее пребывания в лагере сказал, Надо бы поднапрячься. Ворон, каким-то образом постоянно оказывавшийся рядом, теперь ворчал на Балларда не только из-за того, что тот позволяет белым опускаться до работы с неграми, но и из-за медлительности Рейлин. Баллард заступался за нее, и она, хоть и чувствовала себя неловко, была ему очень благодарна. «Это никого не касается, кроме меня и Пиви», — говорил Баллард, но Ворон не отвязывался. «Да черт подери! Он сам выбирал, где работать. Так пусть вкалывает как следует. Ты ему позволяешь сочковать, а он и рад. Уж я-то знаю, как его проучить. Вот увидишь, еще спасибо мне будешь говорить, когда я ему мозги вправлю». Баллард, невозмутимо перелистывая страницы учетной книжки, ответил спокойным голосом. «Сказал же, сам разберусь». Слова Суини вселили в Релин непроходящий страх. На завтра в воскресенье у нее был выходной, и хотя она знала, что надо бы отдохнуть, незаметно для себя занялась уборкой в хижине, тревожно размышляя о том, как же ей научиться работать быстрее. Она мила пол, оттирала пятна скипидаром, переставляла вещи, но хотя жилье принимало более пристойный вид, настроение это не улучшало. Наконец Рейлин отправилась к ручью стирать запасную рубашку. Она наслаждалась тишиной леса, где не было слышно привычных криков. Откуда-то из лагеря доносилось пение госпелов под ритмичный топот ног о половице в такт музыки. Рейлин присела на камень у воды, закрыла глаза на минутку, а когда очнулась, то поняла, что день уже близится к концу. Она встала, тряхнула комбинезон и стянула чистую уже почти высохшую рубашку светки, на которую повесила ее сушиться. Возвращаясь к своей хижине, она услышала, что с крыльца соседского дома доносится тонкая пронзительная трель губной гармошки. Она решилась украдкой бросить туда взгляд. Дэл сидел, прислонившись спиной к стене, весь поглощенный музыкой. Рейлин вошла к себе и окинула взглядом внутреннее убранство лачуги, и снова, в которой уже раз, ее поразила внезапная, как удар, мысль Уорона больше нет». Эти три слова всегда приходили тревожным толчком и всегда в тихие минуты. Стоило ей мысленно произнести их, как случившееся в Северной Каролине возвращалась с прежней остротой. Позже, уже лежа в постели, в рубашке мужа, Рейлин обхватила себя руками, надеясь увидеть на во сне, увидеть его улыбку и вспомнить прежние времена. Пришло утро, а вместе с ним появились Клайд и его повозка. Рейлин запрыгнула в нее, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Клайд крикнул мулу: «Но, «Но-но, Джексон!» и повозка покатила к лесным участкам рейлин чувствовала на себе пристальные взгляды и знала, что ее осуждают. До нее доходили разговоры, и все уже были в курсе, что она не может угнаться за другими. Она села там, где удалось занять место, сзади, спиной к остальным, свесив ноги. Мужскую манеру разговора она все еще не могла как следует усвоить, но на ее счастье все, как и она сама, сидели молча, пока не подъехали к месту высадки. Спрыгивая с повозки, она услышала, как кто-то сказал. — Не дается ему эта работа? — недовольный голос ответил. — Ему не дается, а мы спину ломай. Она торопливо отошла и выбрала ветку пониже, чтобы повесить ведро. Небо над головой словно заколотили металлическим листом. Его покрывал ровный слой серых облаков. Несмотря на раннее утро, по лицу Рейлин уже стекал пот, а мошки и всякий гнус жужжали и роились вокруг головы. Рейлин глубоко вдыхала тяжелый воздух и мысленно готовилась к тому, что ей предстоит. Баллард крикнул всем. «Берите съемники!» «Сегодня работаем на старом участке». Рейлин вздрогнула при этих словах. «Он что, хочет отнять у нее последнюю надежду угнаться за остальными?» Десятник заметил. «Парень, у тебя такой вид, будто ты еле на ногах стоишь. Вытянешь норму сегодня?» Она кивнула, наблюдая за рабочими, которые суетились вокруг. Кто-то еще развешивал ведра с обедом, другие уже разбирали съемники, а кто-то решил перекурить. Баллард снова крикнул. «Давай, выдвигаемся!» О, Господи! Рейлин понимала, что сегодня ей придется трудно, как никогда. Всем будет трудно, но против нее еще и малый рост и покалеченный палец. Труд съемщика нелегко давался даже лучшим из рабочих, а ей необходимо доказать, что она годится для него. Нельзя же проявить себя еще хуже, чем до сих пор. Ничего не оставалось, как снова сесть в повозку и надеяться на лучшее. Когда Рейлин высадили на участке, она уставилась на кошачьи мордочки, начинавшиеся на уровне колен и тянувшиеся выше головы. Из этих деревьев уже выжили почти все, что можно. Кто-то переставил чаши и желоба повыше, и Рейлин с большим трудом удалось дотянуться съемником до последней метки, чтобы снять полоску коры. Она с тревогой думала о том, сумеет ли выполнить норму, а в голове звучали угрозы ворона. Кто-то затянул песню, а потом один за другим зазвучали выкрики, что только усилило ее беспокойство. «Блюз! Время виски! Муж Салли!» Они пошли уже по второму кругу, когда она выкрикнула свою кличку в первый раз. «Смоляная пятка!» Она взяла это имя не без опаски, тревожись, как бы оно не вызвало подозрений. Если бы ее спросили, она могла бы привести какие угодно резоны. Например, вспомнить историю о солдатах Конфедерации, стоявших насмерть под шквальным огнем, или что-то в этом роде. Но пока никто, кроме Дела Риза, ни о чем не спрашивал. Она подсекла кору и приставила к надрезу инструмент — Повертела его туда-сюда, прикидывая, под каким углом лучше воткнуть, чтобы лезвие вошло глубоко, но не слишком. Наконец, удовлетворенная результатом, отступила на шаг. «Смоляная пятка!» Она продолжала срезать косые полоски. «Нужно попасть в ритм и держаться его, пока это не станет естественным, как ходьба». После нескольких деревьев, попробовав работать съемником под разными углами, она, наконец, приноровилась. Раз за разом удар, удар, надрез. Удар, удар, пока выкрики смолиная, пятка не зазвучали в более четком ритме. Так, по крайней мере, надеялась Рейлин. Жестяные желоба тянулись под уклоном к покрытой шрамами коре. А там, где они сходились, стояли глиняные чаши, куда стекала смола. Это была система Херти, та самая, которую Уоррен ни в какую не хотел перенимать. А надо было использовать именно ее вместо устаревших коробов. Да чаш смоле течь не так далеко, значит, она меньше подсыхает, и ее реже приходится соскабливать. Соскобленная смола так и называлась «скобленка» и, в принципе, тоже годилась в дело, но шла уже ниже сортом. Райлин провела рукавом полбу, смахивая комаров, которые лезли всюду, да еще и мошка пыталась забиться в рот, в нос, в глаза. На борьбу с насекомыми уходило время. Вдалеке Райлин заметила нескольких рабочих с ведрами. Это были заливщики. Их обязанностью было переливать живицу из чаши ведра. Затем ее собирали в бочке и увозили в повозках на перегонку. Смолы получалось немало, от 1800 до 3000 чаж в день. Вспомнив об этих цифрах, Рейлин заторопилась, стараясь быстрее переходить от дерева к дереву. Небо было пасмурное, что давало передышку от солнечного зноя, но влажность висела в воздухе и вскоре от пота защипала глаза и все царапины на теле. Однако Рейлин не останавливалась. Каждая секунда была на счету. В обеденный перерыв, чувствуя, как ноют и горят все мышцы, она вышла к месту сбора. Пожалуй, она предпочла бы еще поработать, время было дорого, но Баллард во время перерыва не вел счет, да и отдых все же требовался, хотя есть не хотелось. Баллард подошел к ней. «Тебе осталось 400 деревьев». «Если будем работать до темноты, может, и успеешь, но после обеда придется поворачиваться поживее». «Да, сэр», — ответила она, — «четыреста. Если обрабатывать по одному дереву в минуту, можно уложиться». Рейлин сняла с ветки ведро и отошла в тихое местечко, чтобы поесть в одиночестве, сидя на пне лицом к лесу откусила кусочек галеты и стала жевать, заставляя себя глотать. Большинство мужчин, покончив с обедом, лежали, закрыв глаза. Кто-то сразу уснул, кто-то курил, кто-то разговаривал в полголоса. Это бормотание напоминало колыбельную, тихую и нежную. Рейлин растянулась на сосновой хвое. Скрестила ноги, положила руки под голову и стала смотреть на деревья над головой. Она заметила, что при появлении ворона улыбки у всех пропадают, а глаза опускаются в землю и начинают разглядывать перепачканные смолой ноги или облупленные носки ботинок, напоминающие лепестки увядших без воды цветов. Явная неловкость рабочих передавалась и Рейлин. Баллард же был неизменно спокоен и терпелив, и его люди не сжимались от страха, как бездомные собачонки. Вообще-то Рейлин было не по себе среди мужчин. Порой они напоминали стайку школьников-переростков, такие же резкие движения и слишком откровенные проявления телесных функций. И, кажется, любой разговор между ними вскоре сворачивал на противоположный пол. Вот и сейчас она невольно подслушала такую беседу. Один из мужчин сказал: "Ну что, как у тебя с ней дела? Так и не простила?" Его приятель ответил: Она со мной не разговаривает, все еще злится из-за того случая в баре. То есть из-за твоих шашней с Люсиндой? У мужчины есть свои потребности. Если ты думаешь, что Элис будет твои выходки терпеть, добром это для тебя не кончится. Тут и там слышалось хихиканье. Люди украдкой перебрасывались взглядами, настороженными и нервными. Рейлина опасалась, как бы кто-нибудь не попытался ее втянуть в такой разговор. Она была не уверена, что сможет его поддержать. Надо сказать, она была не единственной, кто не участвовал во фривольных беседах. Рис никогда ни о ком не высказывался в таком духе. Сидел поодаль и наигрывал на своей губной гармошке. Иногда разговор сворачивал на серьезные темы, о том, как с кем-то расправились за какое-нибудь мелкое прегрешение. Говорили о хитроумном ящике-парилке, о людях, которые выходили оттуда в ужасном состоянии, а то и умирали внутри. При одном упоминании о ящике некоторые торопливо бормотали молитву «Так велик был страх перед ним». Появились вороны Баллард и крикнули своим людям «По местам! Живо! Пошевеливайтесь!» Рейлин вскочила на ноги. Когда она проходила мимо ворона, тот проводил ее ехидной ухмылкой. Рабочие разбегались, как муравьи, тянулись вереницами между деревьями. Впереди их ждал еще долгий жаркий день. Единственное, что радовало, пряный запах хвои. Суини двинулся следом за своими людьми и вместе с ними исчез в лесу. Рейлин быстро добралась до своего участка, оправляя на ходу комбинезон и рубашку, все еще влажной после утренних трудов. Каждый раз, заканчивая обработку дерева, она читала коротенькую молитву. Через час снова появился ворон. Он ехал на своей лошади среди деревьев, рот с таким видом, словно надкусил кислое яблоко. Рейлин постаралась отвлечься, вслушиваясь в песню, которую пел вдалеке какой-то рабочий. Слышно было еле-еле, но она уловила мелодию и стала тихонько подпевать. Она с трудом дотянулась до высоко расположенной кошачьей мордочки, чувствуя, что Суини наблюдает за ее мучениями. После сцены у бандарного сарая она была уверена, что он только и ждет ее оплошности, но не хотела удостаивать его внимания. Он не ее начальник, она ему не подчиняется. — Пошевеливайся давай! — она стиснула зубы, выкрикнула смылиная пятка и перешла к следующему дереву. Под пристальным взглядом Суини она возилась со съемником, и тут в правый глаз ей попал кусочек коры. Она тут же выронила съемник, согнулась пополам и быстро заморгала. Глаз защипала от пота, смешанного со слезами. Она осторожно приподняла века, пробормотав. «Черт побери, все на свете!» Голос ворона раздался ближе. «Тик-так, время уходит!» Рейлин отвернулась от него, осторожно потерла глаз, попробовала еще поморгать, но было больно, и она перестала. У нее потекло из носа. Суини сказал, «Опять в норму не уложишься, некогда прохлаждаться». У Рейлин слезы струились по щекам, будто она плакала. Изо всех сил, стараясь не обращать внимания на саднишью боль, она повернулась лицом к стволу, подняла съемник, но стоило ей посмотреть вверх, как глаза еще сильнее заслезились. Ревет, чтобы мне провалиться! Ухмыльнулся ворон. Я не реву, пробормотала Рейлин. За спиной у нее раздался голос Балларда. Что здесь происходит? Суи не ответил. Он уже несколько минут нянчится с несчастной соринкой в глазу». Баллард слез с лошади, подошел к Рейлин, взглянул на нее и сказал «Вот, возьми». Рейлин повернула голову и увидела здоровым глазом, что он протягивает ей фляжку. Подошла и взяла ее. «Попробуй промыть», — посоветовал Баллард. Рейлин запрокинула голову и попыталась последовать этому совету. Но почти вся вода просто стекла по щеке. Она чихнула. Баллард подошел к ней. «Запрокинь голову опять», — велел он. И она послушалась. Десятник медленно влил тонкую струйку в уголок ее глаза, придерживая за подбородок, чтобы она не опускала голову. Рука у него была сухая и горячая. Рейлин стала тереть глаз, но Баллард сказал «Нет, не надо, пускай водой вымоет». Он перестал лить, и Рейлин заморгала. От воды глаз делался как будто липким и плохо закрывался, она снова чихнула. Ворон пробормотал что-то себе под нос. Баллард не обращал на него внимания, и Рейлин сделала знак рукой, чтобы полил еще». В глазу как будто металлическая стружка засела. Баллард, запрокинув ей голову назад, стал лить воду, а ворон захихикал. «Что смешного?» — спросил Баллард. «Ты прямо как нянька. Еще бы не смешно. Ты педик, что ли? Даже не знаю, от кого меня больше с души воротит. От педиков, от сачков или от любителей нигеров. Куда мир катится?» Рейлин снова моргнула. Кусочек коры или что там было, так и не выскочил, но она выдернула подбородок и сказала низким голосом «Порядок! Все прошло!». Баллард, словно не замечая насмешек ворона, кивнул. «Отлично! Работать можешь?» Вместо ответа Рейлин снова отошла к дереву, взяла съемник и стала скрести, хотя из глаза так и текло. Несмотря на боль, ей хотелось, чтобы они оба оставили ее в покое, ни к чему напрашиваться на неприятности или привлекать к себе лишнее внимание. Процарапав полоски на коре, она проговорила «Смоляная пятка». «Вот видишь», — заметил Баллард, — «пара секунд и порядок». «Норму все равно не осилят», — предсказал Суини. Еще не вечер. Ну, посмотрим». «Посмотрим!» Баллард вытащил из кармана грязную тряпку и вытер лоб. «Занимался бы ты своими делами, — бросил он ворону, — а своими я сам займусь». Рейлин принялась обрабатывать следующее дерево. «Дай бог здоровья Балларду. Да, нужно постараться изо всех сил и показать ему, на что она способна, тем более что он за нее все время заступается». Баллард снова влез на лошадь и напоследок спросил у Рейлин. Все хорошо? Она кивнула. Ну ладно. Десятники отъехали. Рейлин слышала, как ворон спорит, перекрикивая Балларда, но вскоре их голоса затихли. Она была рада наступившему покою. В тишине слышалось только царапание инструмента по коре и отдаленные выклики, в которые вплетался ее голос. Несмотря на все старания, норму Рейлин так и не выполнила. Глаз просто сводил ее с ума, горел и слезился до самого вечера, и она никак не могла понять, что с ним такое. Жгло, как огнем, и к концу дня до нормы ей не хватало двухсот деревьев. Ее неудача вызвала очередную ссору между Баллардом и Суини после отбоя. Они спорили до самого лагеря, где в их беседу вмешался Пиви Тейлор. Ворон ткнул пальцем в Рейлин и сказал, «Он должен знать, что бывает с теми, кто не хочет работать». «Он же не просто так деревья пропускал», — возразил Баллард. «Посмотри на него, глаз как помидор». Ворон повернулся к Пиви. Коп ни разу не выполнил норму с тех пор, как пришел сюда. Баллард махнул рукой в сторону Рейлин. Сегодня выполнил бы, если бы не это. Управляющий посасывал сигару, переводя взгляд с одного десятника на другого. Рейлин стояла у повозки, скрестила руки на груди, снова опустила и, наконец, засунула их в карманы. Тут Пиви вынул сигару изо рта и сказал... Я знаю, в чем дело. Он указал на Рейлин жестом, от которого ей стало не по себе, и провел языком по зубам, слизывая застрявшую крошку табака. Сплюнул на землю. Он не тот, за кого себя выдают. Как так? переспросил Баллард. Он не мужчина, пояснил Тейлор. Пульс у Рейлин забился, как бешеный. О, Господи, догадался! Дел, Рис и другие работники из команды Ворона тоже прислушивались к разговору, и все головы повернулись в ее сторону. Пиви закивал сам себе, словно утверждаясь в своем мнении. Вот так. Мужчина осилил бы норму, если он здоров и все такое. Как же быть? Признаться? И что тогда? Она даже не подумала о том, как объясняться, если ее разоблачат. Управляющий продолжил. Черт, да ему же не больше пятнадцати, ну, шестнадцать самое большее. Так ведь, парень? Я сразу понял, как только ты появился. Ну-ка, говори, сколько тебе лет. Мышцы у Раэлина облегченно расслабились. Так речь не о поле, а о возрасте. Это еще можно уладить. «Я же говорил, что с ним что-то не так», — вставил ворон. Рейлин проговорила нарочито грубоватым, заносчивым тоном. «Никаких не пятнадцать, мне шестнадцать. И что с того?» Суини лениво подошел к ней. «Это еще не значит, что можно от работы отлынивать. Вот что с того?» Она отступила на шаг. Пальцы десятника постукивали по кожаной плетки змейки, свисавшей с пояса. Баллард заслонил Рейлин с собой. «Это мой работник», — сказал он. Пиви вмешался. «Правило есть правило, Баллард. Ты это прекрасно знаешь. Так что у него остается последний шанс. Суини, мне с тобой нужно поговорить». Баллард пообещал. Он будет выполнять норму. Ворон сверкнул на Рейлин своими темными, как ночь, глазами и двинулся за управляющим. Рейлин выдохнула, глядя им вслед. Повернулась к Балларду, чтобы поблагодарить, и увидела, что тот держит руку на животе, словно борясь с болью. Это напомнило ей о Ворона и то, как он держался за бок. Баллард наклонился к ней и сказал, «Не подводи меня больше, парень». «Раз уж ты у нас, надо работать, как полагается, иначе я ничего не смогу поделать. Шестнадцать тебе или сколько там?» Глаза у него были налиты кровью и блестели, как стеклянные. «Да, сэр», — ответила Рейлин, — «спасибо вам». Баллард, сгорбившись, отошел, а цветные работники из обеих команд уставились на нее. У большинства вид был безучастный, но некоторые смотрели сердито. До нее донеслось негромкое ворчание, и она невольно разобрала слова. «Он нам всем тут свинью подложит». «Вот увидите, найдут, на кого его работу свалить». «Помнишь, что с Боунсом сделали, причем за меньшее?» «Несправедливо». «Да уж». А Дабья «Его тогда выпороли, а потом еще и в ящик засадили». Деларис тоже не уходил, стоял неподалеку, засунув руки в карманы, с лицом настолько отрешенным, что Рейлин не могла расшифровать его выражение. Измученная, с раскалывающейся головой, она побрела к своей хижине. Там она первым делом направилась в уборную. Днем она все время боялась, что ее застанут за отправлением нужды. Еще одна проблема, о которой она не подумала заранее. Не хотелось рисковать, присаживаясь на корточки прямо в лесу. Она старалась пить поменьше и отчасти поэтому чувствовала себя такой изможденной. Потом она пошла в дом, намереваясь смыть с себя дневную пыль и грязь, поесть и лечь спать, но у ограды стояла Корнелия, держа в руках что-то, прикрытое тонким чайным полотенцем. Не поднимая глаз, женщина тихонько проговорила. Я не успела как следует поблагодарить вас за то, что вы сделали. Да еще и нагрубила. Но вы не должны были вступаться за меня, а тем более платить за эту ткань. Деньги я вам потом верну, а пока принесла вот это». Она протянула то, что было у нее в руках, и Рейлин взяла. Гостинец был еще теплый, и от него пахло ванилью. «Ничего такого особенного», — пробормотала Корнелия. «Водяной пирог». «Спасибо», — ответила Рейлин, — «давненько я такого не ел». «Вот бы с фруктовой начинкой печь. Я фруктов в прошлом году насушила, да их какие-то твари погрызли. Тут ничего долго не хранится». Наконец она посмотрела Рейлин в лицо и прикрыла рот ладонью. «Что это у вас такое с глазом?» «Да ерунда», — отмахнулась Рейлин, — «щепка от коры попала». Розовые воды у вас, конечно, нет», — предположила Корнелия. «Нет». «Тогда чаем попробуйте. Замочите несколько чайных листьев в тряпочке, положите на глаз и подержите несколько минут». «Хорошо». Рейлин поднесла пирог к носу, чтобы понюхать, а Корнелия все смотрела на нее, словно решаясь на что-то, но потом перевела взгляд вдаль, словно рассматривая что-то за плечом Рейлин. Рейлин сказала... «Вам не обязательно было это делать. Вы мне ничего не должны». Еще как должна. А я уже сказала, не люблю ни перед кем в долгу оставаться». Она скрестила руки на груди и стала покатывать камешек носком стоптанной туфли. Рейлин подумала, не сказать ли ей что-нибудь насчет Отиса, но, помолчав еще несколько секунд, повернулась, чтобы уйти. «Ну ладно. Приятного аппетита, мистер Копп». «Это уж непременно», — сказала Рейлин. Корнелия нервно пригладила прядь волос и поспешила прочь. Вид у нее был такой, словно она не хочет, чтобы к ней кто-то прикасался. Рейлин смотрела ей вслед и жалела, что не может сказать «Распрямись, погляди на мир без страха». В животе у нее урчало от голода. Она снова повернулась, чтобы идти в дом, и тут увидела на крыльце Дела Риза. Прислонившись к перилам, он смотрел Корнелии вслед. Жена лавочника, при всей своей застенчивости, могла привлечь внимание любого мужчины, так что Рейлин не удивила, что сосед на нее заглядывается. Он бросил. «Интересно, почему она не уйдет от этого мерзавца-отиса? Она же просто красотка, правда?» Рейлин сделала вид, что не слышит, ушла в дом и закрыла дверь.